Глава шестая. Блеф. В первый момент мне показалось, что подполковник Кирьянов меня разыгрывает. Что значит пустой тратой? А запись в Мясниковском блокноте? А документы по его фирме в кабинете Самсоновского директора? Неужели за этим ничего не стоит? От неожиданного сообщения я не могла вымолвить ни слова. Киря, очевидно, понял мое состояние и принялся объяснять. «Понимаешь, Танюша, они просто знали, что у Тарасовской недвижимости дела идут хорошо и страшно им завидовали. А потом они просто решили перебивать у них клиентов. Узнавали фамилии тех, кто обращался в Тарасовскую недвижимость, связывались с этими людьми и предлагали им свои услуги, но за меньшие деньги. Мясников узнал об этом и, естественно, пригрозил обнаглевшему Самсону. Но те, что называется, и ухом не повели» а продолжали вести нечестную игру. Между ними назревали разборки, но убивать Мясникова никто из Самсона не собирался. «Киря, это тебе кто сказал?» обрела я наконец-то дар речи. «Да сам этот Самсонов и рассказал. Его сразу прямо ко мне привезли». «Ну а если он врет?» ухватилась я за спасительную соломинку. Но Киря сразу же обломил ее хрупкую. «Нет-нет!» Да он так перепугался, что сразу все выложил про свою деятельность. Но что приказывал убить, на отрез отказывается. Да нет, не врет он. Да у него и кишка тонка, замыслить такое. Ты знаешь, что он собой представляет, этот Самсонов? Пацан еще сопливый. Образования толком никакого нет. Партнеры такие же, как он сам. Фирма их с самого начала должна была прогореть. Но вот они и решили чужих клиентов переманивать. Да у него одни болваны работают. Вспомнив охранника Диму, я мысленно согласилась с Кирей. Ладно, Кирь, грустно проговорила я. Спасибо тебе за помощь. Не за что, Танюш, еще неизвестно, кто кому помогает. Я повесила трубку и задумалась. Кто мог желать смерти Мясникову? Многие но все, за кого бы я ни бралась, оказывались ни при чём. По-видимому, мне могла бы помочь Ирка. Надо с ней ещё раз переговорить. Пусть вспоминает все подробности их с Мясниковым жизни за последнее время. Вдруг появится какая-нибудь зацепка. Я позвонила Иринке и, велев ей сидеть дома и ждать меня, пошла вниз к машине. Я ехала по городу и вспоминала о том, что произошло у Ирины на дне рождения. Мысленно я в который раз прокручивала события вчерашнего вечера. Иркин бокал с ядом предназначался Мясникову, но тогда убийца либо действовал наугад, либо был хорошо знаком с привычками Виктора. Иначе откуда бы он знал, что Мясников опустошит и бокал Ирины тоже? Кроме того, он должен был знать, что Ирина беременна, а следовательно, пить откажется? Этот человек был прекрасно осведомлен обо всем, что происходит в семье Мясниковых. Вряд ли он стал бы полагаться в таком деле на авось. Значит, он был уверен, что все произойдет именно так, как произошло. Мясников захмелеет, начнет хлебать из всех подряд бокалов, а Ира выпьет только в начале вечера и лишь чуть-чуть. Поэтому можно спокойно подсыпать яд ей в бокал, она все равно не будет пить» и отрава отправится по назначению». Так думала я. И убийца наверняка думал примерно так же. Но вот кто он, этот убийца? И какие претензии он имел к Мясникову? Каков мотив преступления? Начнем с самого простого и распространенного – деньги. Если убийца действовал с целью получения денег, то первым претендентом на его роль действительно является Ирина. Вторым – Олег Колосов. Самые симпатичные мне люди в этой компании. Не верю. Ну, хоть расстреляйте меня. Не верю. Мотив второй. Месть. Тут на первый план выходит фигура Лещинского. Только он настолько сильно ненавидел Мясникова, что вполне мог убить его. Или его жена? Нет, пожалуй, она слишком нервная для этого. Убить в порыве гнева или защищаясь она, пожалуй, способна. А вот продумать всё до мелочей, хладнокровия и выдержки не хватит. А если даже и хватит, то в последний момент всё равно нервы сдадут. У Оксаны и Людмилы вообще нет никаких мотивов для убийства Мясникова. В общем, надо сейчас потрясти Ирку, чтобы выведать у неё все подробности об её знакомых и их взаимоотношениях. Ирка встретила меня в шёлковом переливающемся халате, на котором были изображены Какие-то райские птицы. Она вымыла голову, повязав ее полотенцем и соорудив что-то наподобие тюрбана. В таком виде она была похожа на шамаханскую царицу. — Ты прости меня еще раз, Танечка, что я тебе не сообщила о своей беременности, — виновато сказала Ирина, целуя меня в щеку. — Понимаешь, совсем не подумала, что это может быть важно. — Ладно, ладно, — миролюбиво проворчала я мы прошли на кухню. Я решила выпить кофе, а Иринка, которая стала особенно следить за своим здоровьем, чай. Я заметила, как Ирка сперва хотела положить себе в чашку сахар, затем передумала и отставила сахарницу, а потом вдруг решительно пододвинула ее обратно, бухнула сразу четыре куска. Я не выдержала и покатилась со смеху. Ирка сперва удивленно посмотрела на меня, потом, поняв причину моего смеха, тоже расхохоталась. Её смех был похож на писк маленького котёнка. Меня всегда умиляли беременные женщины и то, как серьёзно они относятся к своему будущему чаду. Но сама я не хотела бы оказаться на их месте. Нет уж, увольте. «Ну — но ты даёшь, мать! — просмеявшись, выдавила я. — За будущее дитя беспокоишься? — Очень, — смущённо ответила Иринка. Её щёки порозовели. Я не очень хорошо еще знаю, что для него полезно, а что нет. Вот и кидаюсь в крайности. Как себя чувствуешь-то? Да нормально, вздохнула Ирина. Только как представлю, что Виктора больше нет, и что мне самой теперь придется воспитывать ребенка? Ну, ты хорошо обеспечена. Чего тебе переживать? Попыталась я ее успокоить. Наверняка твоя мать тебе поможет. Средств на первое время тебе хватит, А потом, профессия у тебя есть, пойдёшь работать, если будет нужно, проживёшь. Я не из-за денег переживаю. Виктор оставил мне достаточно средств. Просто как же ребёнок будет расти без отца? Я невольно хмыкнула. Как, как? Да очень просто. Как другие женщины воспитывают детей одни, без мужей? Да и неизвестно, что лучше, иметь такого папашу, как мясников, или не иметь вообще но этими соображениями я, конечно, не стала делиться с молодой вдовой. «Вот он вырастет, пойдет в школу», – продолжала она, добавив с грустью, – «если только со мной ничего не случится». «Хватит раньше времени себя хоронить», – оборвала я ее. «Все будет нормально». «Слушай, Тань, а ты сама что думаешь по этому поводу?» Вздохнув, вдруг спросила Ирка. «По какому?» – не сразу сообразила я. — Ну, насчёт того, чтобы родить ребёнка. — Кого? — от неожиданности я выронила сигарету. — Ребёнка! — восторженно повторила Ирка. — Ведь это так здорово! — Не знаю, не знаю, кому как! — ошарашенно покачала я головой. — Я, конечно, за тебя рада, но, думаю, быть матерью не мою дел, по крайней мере, сейчас. Я достала из пачки сигарету и, подойдя к открытому окну, закурила. После третьей затяжки я посчитала, что времени на пустые разговоры потрачено достаточно, и пора переходить к более серьезным вещам. «Слушай, Ира!» — выпустив струю дыма, сказала я. «Подумай, пожалуйста, кто мог желать смерти Виктору?» «Виктору?» И без того большие глаза Ирины стали просто огромными от удивления. «А при чем здесь Виктор? Ведь это я должна была умереть!» «Ты знаешь...» «Мы с подполковником Кирьяновым пришли к выводу, что убить хотели именно Виктора. А как же телефонные звонки с угрозами? Ведь угрожали мне!» но это, скорее всего, просто для маскировки, чтобы те, кто будет вести расследование этого дела в дальнейшем, думали, что преступник ошибся, понимаешь? Но это не значит, что ты в безопасности. Ведь он может попытаться еще раз, чтобы все выглядело так, Ошибся в прошлый раз, теперь попал в точку. Так что из дома никуда не выходи. И давай подумаем вот над чем. Кто из гостей знал, что ты беременна? Я только Люде Колосовой сказала. Больше никому. Испуганно начала оправдываться Иринка. А Люда вполне могла поделиться с Олегом или еще с кем-то, так? Ну, в принципе, да. Хотя Люда не любит пересказывать чужие разговоры, а Олег вообще далёк от всего этого. А Виктор мог кому-нибудь рассказать? Я специально просила его никому пока не говорить. Зная его характер, при этих словах Ирка поёжилась. Я грешным делом подумала, что всё-таки к лучшему, что она избавилась от такого мужа, как Мясников. Молодая, красивая, богатая, она обязательно выйдет замуж ещё раз за более достойного. Ира теперь вспомни В то время, когда начались эти звонки, не было ли чего-то странного в поведении Виктора? Может быть, он нервничал, жаловался на кого-то? Может быть, кто-то его раздражал?» Иринка задумалась на несколько минут, потом решительно произнесла. «Нет, ничего такого, точно говорю. Даже когда я рассказала ему про эти звонки, он не встревожился, а лишь рассердился на меня за якобы пустые переживания. В ее голосе звучала неприкрытая обида. А в каких отношениях он был с Лещинским? В нормальных. Они же дружат со студенческой скамьи. Я горько усмехнулась про себя. Бедная, наивная Ирка. Живет, как во сне, и ничего вокруг себя не замечает. Со студенческой скамьи хороша дружба. Неужели она ни разу не обращала внимания, как издевался Виктор над своим лучшим другом? «А что ты можешь сказать о его жене?» «Ну, Елена, она такая...» «Она такая...» «Такая...» Ирка замялась. «Необычная такая...» «Нервная, ты хочешь сказать?» Помогла я Ирине найти нужное слово. «Да, немного нервная, она болеет часто, но Анатолий так её любит, и она его тоже. Просто не показывает этого. А ты откуда знаешь?» — прищурилась я. — Про Елену? А я как-то стала свидетельницей разговора между Виктором и Анатолием. Они о чём-то спорили. Ты бы видела, как Елен кинулась защищать своего мужа. Прямо как тигрица! — Ирка улыбнулась. — Тигрица, говоришь? — задумчиво переспросила я. А что, если Мясников чем-то задел в тот вечер Анатолия? Елен взбесилась и решила его убить. Но откуда она взяла яд? Нет, все должно сложиться в цельную картинку, где ни одно обстоятельство, даже самое незначительное, не противоречит другому. Вот тогда это будет истинная версия. А может быть, Элен заранее продумала это преступление? Может быть, я ее недооцениваю? В любом случае, мне надо с ней встретиться и поговорить. Тогда, возможно, я смогу понять, Способна ли она на это? «Ира, а что ты можешь сказать об Олеге?» Переключилась я на другого подозреваемого. «Ничего плохого!» – сразу ответила Ирка. Меня это с одной стороны порадовало, а с другой настроило несколько скептически. Похожая Ирка ни об одном человеке на свете не способна сказать ничего плохого. «Он мог убить твоего мужа?» – в упор спросила я. «Господь с тобой!» с ужасом ответила Ирка и чуть ли не перекрестилась. «Послушай, Ира, — устало сказала я, — твоего мужа кто-то убил. И сделал это кто-то из твоих гостей. Печально, но факт. Мне тоже всегда неприятно подозревать человека, который мне нравится. В этот момент я подумала об Олеге, и сердце мое заныло. Но никуда не денешься. Приходится прокручивать все варианты. Так что хватит эмоций». «Думай!» Она замолчала на некоторое время, потом ответила. «Олег – честолюбивый человек, но не тщеславный и честный. Это я знаю точно. Это даже Виктор признавал. Он всегда стремился к успеху и сейчас продолжает стремиться, но убивать бы ради этого не стал». «Откуда ты его так хорошо знаешь?» – подозрительно спросила я. «Людмила мне много о нем рассказывала» просто ответила Ира. «Да и видно по нему». «Видно. Внешность бывает очень обманчива. Хотя мне тоже не хотелось бы думать о Колосове плохо. Послушать Ирку, так ее только замечательные люди окружают». «Нет, я допускаю, конечно, такое, но ведь кто-то же из них убийца». В этот момент раздался звонок в дверь, и я, остановив Ирку, пошла открывать сама в комнату влетела Оксана Медникова. Она была в обтягивающих эластичных шортах и белом топике. «Привет, привет!» – защебетала она, плюхаясь в кресло и хватая шоколадную конфетку из хрустальной вазочки. «Ириш, ты что, на шепинг не едешь?» «Да нет, Оксана, не до шепинга мне теперь», – улыбнулась Ира грустно. «Почему?» – искренне удивилась Оксана – полагающая, видимо, что убийство мужа – недостаточный повод для отказа от столь приятного времяпрепровождения. Ну, во-первых, настроение не то. А во-вторых, – просила Медникова. Ирка замялась, глядя на меня. А во-вторых, – торжественно объявила я, – Ирина готовится стать матерью. Надо же, с каким пафосом произнесла. Оксана, узнав о беременности подружки, просто потеряла до речи Даже конфеты есть перестала, а потом, придя в себя от изумления, бросилась к Ирке на шею громко вопя. «Вот здорово! Нет, правда, вот это здорово!» «Ты же была против детей!» – отбиваясь от ее безудержных объятий, улыбалась Ирка. «Ну, это я о себе говорила, а за тебя я рада, правда!» Сев обратно в кресло, Оксана отправила в рот еще одну конфету, но, заметив мой пристальный взгляд, добавила. «Обожаю сладкое. Потом на шейпинг хожу, жир сгоняю». «Ну, тебе-то нечего переживать по этому поводу», успокоила Иринка, глядя на изящную фигурку девушки. «Тань, а ты что, Иринку охраняешь?» переключилась на меня Оксана. «Да вот, провожу расследование», деловым голосом сообщила я. «Ну и как, обнаружила что-нибудь?» Думаю, что уже завтра смогу сказать, кто убийца. Как можно спокойнее, ответила я. Ирка открыла было рот, чтобы что-то возразить, но я посмотрела на нее очень строго и для большей убедительности пнула под столом ногой. Ирка рот закрыла. «Да ну!» – поразилась Оксана. «А сейчас ты не можешь сказать? Жутко интересно!» «К сожалению, сейчас не могу», – разочаровала я любопытную девушку. Ну, ладненько, тогда я побежала, а то уже опаздываю. Ир, я тебе завтра обязательно позвоню, хорошо? Все, пока. Ой, ну все-таки какие интересные дела у нас творятся. И она выпорхнула из комнаты, оставив после себя восхитительный аромат дорогих духов и атмосферу суеты и веселья. Беспечное дитя конца двадцатого века. Ира с улыбкой посмотрела ей вслед и задала вопрос, который давно вертелся у нее на языке. Тань, а ты почему сказала, что уже завтра сможешь сказать, кто убийца? Ты правда в этом уверена? Я пока ни в чем не уверена, но это часть моего плана. А тебя я попрошу вот о чем. Обзвони всех, кто был у тебя вчера на дне рождения, и объяви, как бы между прочим, что Татьяна Иванова практически вычислила убийцу, но его имени не назвала что завтра она поделится своими подозрениями с подполковником милиции Владимиром Кирьяновым, поняла? «Не совсем. Зачем тебе это?» «Не твое дело», — оборвала я Ирку, но, увидев, как задрожали от обиды ее губы, смягчилась и добавила как можно ласковее. «Пойми, Ириша, чем меньше ты будешь знать о моих делах, тем тебе же будет лучше. Не подвергай себя ненужной опасности и предоставь все мне». Ирка пообещала всё сделать так, как я велела. Я пожелала ей всего хорошего, вышла во двор и завела машину. Итак, Ирка сообщит своим вчерашним гостям о том, что завтра они узнают разгадку. В том, что это сделал кто-то из них, сомнений у меня не было. Убийца обязательно занервничает и непременно чем-то должен будет себя выдать, а я буду ждать. Мне не очень нравился только что придуманный план, но в сложившейся ситуации нельзя было придумать ничего лучше. Я зашла в тупик. Сдвинуться с мёртвой точки может помочь что-то, что взбудоражит убийцу и вызовет ответную реакцию. Приехав домой, я приняла душ, поела, выпила чашку кофе и с наслаждением закурила после этого мое настроение улучшилось настолько, что от былого уныния не осталось и следа. Я включила музыку и завалилась на диван с книжкой. В такие моменты лучше всего почитать что-нибудь классическое, но не слишком заумное. Откровенная дребедень, который завалены сейчас все прилавки, настраивает на какой-то несерьезный лад. Кроме того, я от нее откровенно тупею, поэтому я выбрала дворянское гнездо Тургенева и погрузилась в чтение о пусадьбе Калитиных и её обитателях. Вечером позвонила Ирка и сказала, что просьбу мою выполнила. Похвалив её, я вернулась к своему занятию и чувствовала себя при этом просто великолепно. Всё шло хорошо до тех пор, пока не кончились сигареты. Я удивлённо посмотрела на пустую пачку и гору окурков в пепельнице. неужели я выкурила так много вообще то я не курю столько но видимо увлеквшисьись судьбой обитателей дворянского гнезда и размышлениями о событиях произошедших в семье мясниковых я несколько переборщила ну что ж делать нечего придется одеваться и выходить на улицу быстренько натянув джинсы и черную футболку я спустилась по лестнице и направилась к ближайшему ларьку. Купив пачку Мальбора, я не спеша возвращалась к своему дому. В голове моей крутились мысли, связанные с Иркиной беременностью. Почему-то я придавала этому обстоятельству огромное значение. Мне казалось, что это как-то связано с убийством. Перед глазами возникла картина. Гости, сидящие за праздничным столом, тосты в честь именинницы. Кто-то что-то крикнул тогда. «Ну что?» Я чувствовала, что это важно, но именно эта деталь, которой не хватало для сложения цельной картинки, никак не проявлялась в моей памяти. Еще немного, и я смогу прийти к правильному выводу. Нужно лишь еще чуть-чуть подумать, вспомнить. Но вместо ожидаемой яркой вспышки озарения в моем мозгу вдруг возникла огненная вспышка сильной боли, вызванная ударом по голове. Сознание моё померкло, и я провалилась в черноту.